Глава двадцатая. Нет, и как ты только умудрился? А восклицал рыжеволосый Мэттью. Не в силах устоять на одном месте, от избытка эмоций он мерил шагами комнату. Мы с Алджи, напротив, сидели на небольшом диване, рассчитанном как раз на двоих. Меня запоздала колотила нервная дрожь. Хорошо, что в по-настоящему ответственные моменты ничего подобного не происходит. Незнакомая служанка заботливо укрыла меня пледом, а поскольку Алджи сидел рядом, плед также покоился и у него на коленях. Рядом на столике стояли чашки с каким-то успокаивающим напитком, что-то вроде чая из специальных трав, но, честно говоря, вкус был такой неприятный, что я осилила хорошо, если треть. Да и то н е к и с е й ь н а я барышня, ничего со мной и так не сделается. Выбрались и слава богам. Будешь смеяться, но этот пожар чистой воды случайность. Растягивая слова, отозвался Алджи, явно не жаждавший отвечать. Уже смеюсь. Мрачно отозвался Мэттью. Прямо таких о хочу в голос. Особенно мне было смешно, когда я открыл дверь в эту комнату и обнаружил там локальный конец света и вас двоих, привязанных к крюкам. Ладно, пожар, допустим, может оказаться случайностью, но мой жизненный опыт свидетельствует, что веревки вокруг запястий случайно не обматываются, да еще и такие крепкие еле успел перерезать. Мэт, ты же понимаешь, я на службе, дело было секретное и опасное, а от ошибки никто не застрахован. А меня предупредить для подстраховки было слабо? Глядя на р ж е в о л о с о г о п р и я т е л я Алджи, я не могла понять, то ли он обижается на недостаток доверия, то ли просто сердится в силу того, что перенервничал. А зачем? у г р о з и н и й совести Алджи не испытывал. Мэт, ты отличный изобретатель, великолепный техник, у тебя прекрасно работает голова. Но как воин ты бы мне не помог. Поэтому тащить тебя с собой было бы просто подло с моей стороны. И поэтому ты потащил с собой хрупкую барышню? Фыркнул несколько н е о б и д е в ш и й с я Мэтью. Я не барышня, я старший сержант городской стражи. Возмутилась я и даже попыталась вскочить на ноги, помешал расстеленный поверх колен плед, а потом и Алджи утянул меня обратно на диван. Хорошо. Принял поправку Мэтью. И поэтому ты потащил с собой хрупкого старшего сержанта городской стражи? т и а н а Рейс, первоклассный специалист по темной магии. Вступил с я за меня Алджи, следователь со стажем, страж с опытом работы в трудных и опасных условиях, отлично владеющий арбалетом и некоторыми другими видами оружия. А вот это было чрезвычайно приятно слышать. Во-первых, Алджи не отвернулся от меня после того, как узнал о сути моего засекреченного дара, хотя многих такое открытие бы отпугнуло. А во-вторых, не взирая на то, что я была ему дорога, он не стремился посадить меня в золотую клетку и сдувать пылинки. Напротив, отлично сознавал, для какого дела я подхожу, что является моим призванием, и не пытался меня ломать, перевоспитывать и вообще превращать в правильную женщину. Хорошо. Тон собеседника давал понять, что слишком большую роль это не играет. Однако посмотрел он на меня при этом с ярко выраженным интересом. Допустим, вы оба первоклассные специалисты и что? Это повод лезть на рожон, не оглядываясь и без подстраховки? Оглядываясь и с подстраховкой. Алжу д устало прикрыл глаза. Несмотря на его обычное внешнее спокойствие, было видно, что ему тоже досталось. Поблизости дежурили несколько агентов, заранее внедрённых. Кто? В Мэтью тут же пробудилось любопытство, заставившее его забыть об основной теме разговора. Темптон был? Был. Все так же с прикрытыми глазами подтвердил Алджи. Демоны, а я его не заметил. А где? Плотников возле северного крыла. Видел. Вот среди них. Надо же, а я внимания не обратил. Сокрушенно констатировал Мэтью. На то они и агенты, чтобы на них не обращали внимания, отозвался Алджи. Ладно, м э т и все-таки п р и п о м н и л о чем изначально шла речь. И что с Темптоном и другими? Почему на помощь не пришли? Я рассчитывал связаться с ними по э х о ф о н у Алджи все-таки открыл глаза. Сообщите о нашем местонахождении и распорядиться, чтобы потихоньку подтягивались. Но оказалось, что в этом чертовом подвале намеренно глушат всю светлую магию. Эхофоны тоже не работают. А выйти из подвала, чтобы связаться с агентами, или вон старшего сержанта послать, не успел. Развел руками Алджи. А лучше расскажите, как вы нас нашли. Вмешалась я. Уловка прошла на отлично. Мэтью разом забыл, как за что-то отчитывал Алджи. О, это очень интересная история. в о о Душевился он. Я, как упоминал, Алджернан, эксперт по магическим технологиям и изобретатель. И вот не так давно мне пришла в голову идея о том, как расширить функции эхофонов. Я подумал, что их можно усовершенствовать, дабы с их помощью не только разговаривать с находящимся на расстоянии человеком, но и определять, где этот человек находится. Эхофон копирует отчасти функции человеческого мозга. Когда в пределах нашего восприятия возникает некий шум. Мы не только слышим его, но также можем понять, с какой стороны он доносится. Мы инстинктивно сравниваем ту громкость, с которой слышим этот шум правым и левым ухом. В случае необходимости поворачиваем голову и в итоге определяем источник. В случае с э а о ф о н о м принцип работы не идентичный, но некоторые общие элементы есть. Я добавил механизм, который улавливает траекторию магической энергии. В общем, не хочу утомлять вас подробностями, но суть в том, что как раз над этим проектом я и работал, когда Его Величество вдруг решил, что я непременно должен смотаться в это богами забытое место на этот никому не нужный ежегодный праздник. Дескать, настала мне пора немного развеяться. Если хотите знать мое мнение, развеется? Это когда море, солнце, золотой песок и две красивые девушки, пьющие изысканные алкогольные коктейли. А не такая вот дыра, со всех сторон окруженная черными скалами, куда и солнце едва попадает, в компании десятка чопорных матрон и н е в з р а ч н ы х девиц, с места в карьер рвущихся замуж уж, простите, леди. Он склонил голову и прижал руку к груди, предположив, что столь нелестный отзыв об оплоте может оскорбить мои чувства. Я решил а не оскорбляться, может меня слегка и задел столь нелестный отзыв об исторической родине, но разумом я п о н и м а л а что Мэтью во многом прав, и мои предки действительно изрядно пострадали от жизни в этих условиях. Зато оценка, которую изобретатель дал собравшемуся в замке обществу, бесспорно радовала. Правда, он не учел еще присутствия распираемого жаждой власти аристократа, вознамерившегося покорить весь мир, и ненормального ученого, страдающего от комплекса неполноценности, но позиционирующего он и как заботу о собственной масти. Короче говоря, с какой именно целью король отправил меня сюда, можно только догадываться. То ли у него действительно столь своеобразное представление об отдыхе, то ли он по собственным мотивам решил на время отослать меня подальше от дворца, точнее сказать, подальше от некой девицы. Хмыкнул Алджи. Возможно и так. Даже не подумал спорить м э т ь ю А может быть и я начинаю склоняться именно к этой версии. Его величество хорошо знал о твоем задании и прислал меня как раз для подстраховки. Но, как я понимаю, он ничего тебе на этот счет не говорил. Заметил Алджи. Он скинул плед с колен и только тут я осознала, что мне и самой давно уже стало жарко. Отбросив одеяло, я устроилась поудобнее и продолжила слушать. Даже не намекнул ни е д и н ы м словом, заверил Мэттью. Поэтому-то я и не уверен. Ладно, но как же в таком случае т ы оказался в подвале? Продолжал расспросы Алджи. О, -о, -о" радостно воскликнул Мэттью. Ровно тем же самым вопросом я задавался насчет тебя. Ты что за нами следил? Нахмурился Алджи. Вот еще делать мне больше нечего. возмущенно фыркнул Мэтью и тут же совершенно нелогично добавил: хотя можно сказать, что и следил, говорю тебе, я разрабатывал новую функцию эхофонов. Принялся объяснять он в ответ на наши непонимающие взгляды. Тот факт, что король отправил меня из столицы сюда, никак на этом не отразился. Делать тут все равно нечего. Ну вот, я засел у себя в комнате и стал проверять, как работает пробный экземпляр. То есть твой собственный аппарат, уточнил Алджи, видимо, знавший, на ком именно его приятель обычно проводит свои первые опыты. Ну да, охотно согласился тот. Функция пока не разработана, действует только на небольшом расстоянии. Я стал прикидывать, кто из знакомых, номера которых я знаю, находится поблизости. Ясное дело, сразу подумал о тебе. Запустил проверку, и что же я выяснил? Что я сижу в закрытом помещении со связанными руками, а вокруг разгорается пожар магического происхождения? Иронично предположил Алджи. Нет, ну ты палку-то не перегибай, возмутился Мэттью. До этого техника еще не дошла. Зато я выяснил, что ты находишься ниже меня, поскольку сам я сидел в своей комнате на втором этаже, то предположил, что ты прогуливаешься по холам первого. Дабы проверить это предположение, спустился по лестнице. И снова проверил твое местонахождение по эхофону, а он опять показал, что ты внизу. Я быстро прикинул, что к чему. Никакого намека на более низкие жилые этажи в замке заметно не было. Нет, понятно, что какие-нибудь подвальные помещения найдутся, но я сильно сомневался, что ты надумал наведаться в винный погреб, дабы умыкнуть у нашего гостеприимного хозяина три-четыре бутылочки чего-нибудь крепкого. Так что я... Погрешил на аппарат. Решил, что эта новая система дала сбой и показывает направление вниз совершенно независимо от того, где на самом деле находится искомый эхофон. Что по твоему я должен был сделать в этом случае? Проверить с другим номером? Откликнулся Алджи за полсекунды до того, как я успел а дать точно такой же ответ. Именно. Однако знакомых у меня здесь почти нет. Подумав, я решил проверить э х о ф о н нашего радушного хозяина. Благо номер все гости получили. И что ты думаешь? Оказалось, что и он находится внизу. Я немного поигрался с настройками. Нет, думаю, странно. Должно все нормально работать. Попробовал третий и последний доступный э х о ф о н нашего неразговорчивого дворецкого. Его номер нам тоже дали на случай, если что-то понадобится, а горничный под рукой не окажется. Когда результат оказался все тот же, я почувствовал, что у меня начинают тихо закипать мозги. То ли я полностью не состоялся как изобретатель, и мне пора в свои двадцать семь выходить на заслуженный отдых, то ли вы все-таки все втроем забрались ниже первого этажа. Меня уже любопытство замучило. Что же это за такое таинственное внизу, куда всех притягивает буквально как магнитом? Попытался тебе позвонить. Бесполезно. Все верно, там их офоны не работают. Кивнул Алджи. Значит, для разговора сигнал был слишком слабый. Кивнул Мэттью. Вот тут-то я слегка и заволновался. Как-то не понравились мне все эти совпадения, и я решил тебя поискать. Раз есть подземный этаж, значит, где-то найдется и лестница. Я обошел несколько и в конечном итоге нашел. Я машинально кивнул. а Мы с Алджи сделали то же самое. И спустившись вниз, ты услышал весьма интересную дискуссию? Поинтересовался Алджи. Или уже шум пожара? Ни то ни другое, возразил Мэттью. В комнате, где вас держали, просто идеальная звукоизоляция, так что ни черта я не услышал. Просто стал исследовать подвал, добрался до лаборатории, где обнаружил нашего дворецкого, связанного, с кляпом в о рту, при т о м валялся он на полу без сознания. Тут уж я окончательно удостоверился м о и о п а с е н и я не напрасны. В лаборатории больше никого не было, и я пошел дальше. Добрался до следующей комнаты, открыл дверь, ну и увидел то, что увидел. Хорошо, что кинжал заранее приготовил. Успел веревки перерезать. а л д ж т чего-то крайне неодобрительно покачал головой. То есть, если бы не пожар, ты бы сходу оказался в том же самом положении, что и мы. Не оказался бы? Бодро возразил Мэттью. Почему? Думаешь, отбил с я б ы от двух вооруженных мужчин кинжалом? Потому что на стене третьего крюка не было. Подмигнув мне, ответствовал рыжий. Значит, было бы еще хуже, проворчал Алджи. Да ладно! Вмешалась я, считая нужным вступиться за обаятельного парня, который к тому же спас нам жизнь. Понятное дело, Алджи ему выговаривает, поскольку за него же переживает за д н и м числом. Но в конце концов все обошлось и стоило ли сейчас ворошить прошлое, рассматривая менее благополучные варианты? Мы ведь в любом случае с ними справились, так что если бы не пожар, все бы сложилось наилучшим образом. Огу, и сидели бы мы втроем в звуконепроницаемой комнате до голодной смерти, проворчал Алджи. Думаю, кто-нибудь бы нас нашел. Оптимистично возразила я. Все-таки исчезновение хозяина замка и нескольких гостей не прошло бы незамеченным. Мы вам очень благодарны. Я встала с дивана и протянула Мэтью руку. Вы спасли нам жизнь. Несмотря на то, что руку я недвусмысленно протягивала для пожатия, Мэтью умудрился перехватить ее так, чтобы без малейших сложностей поднести к губам. Какие у вас планы на сегодняшний вечер, леди? Осведомился он. Не сомневаюсь, что вы захотите как-то развеяться после утренних событий. Его глаза хитро прищурились. Если не ошибаюсь, развеяться в вашем понимании подразумевает присутствие, по меньшей мере, двух женщин. Рассмеялась я. Вы меньше слушаете, что я болтаю. Легкомысленно отозвался м э т ь ю Вон Алджи может подтвердить, что мои слова всегда следует делить на два. Еще немного разговоров в таком духе, и я твою голову разделю на две. Ворчливо пригрозил Алджи. Забавно, однако, было то, что не взирая на ревность, которую он испытывал из-за нашего невинного общения с Дунканом к недвусмысленным намекам Мэттью, Алджи отнесся спокойно. Ну вот, опять не повезло. Со вздохом пожаловался на жизнь рыжеволосый. Жалоба, однако, прозвучала не слишком убедительно. Мне даже не оставили шанса. Да ладно, только не прикидывайтесь, будто влюбились в меня с первого взгляда. Усмехнулась я. Любовь не любовь, но любопытство и новые ощущения – это тоже страшная сила. Настойчиво сообщил Мэтью. У вас что, никогда не было темноволосых девушек? Предположила я. Ну конечно же были. Даже обиделся парень. Я чтобы вы знали противник всяческой дискриминации по признаку масти. Алджик р а с н о р е ч и в о фыркнул. Видимо, девушки у Мэтью действительно были всех возможных мастей и светлые, и темные, и рыжие, и хорошо, если не лысые. А вот старших сержантов не было. С о в з д о х о м признался Мэтью. Да и признаться младших тоже. С младшими, пожалуй, могу познакомить. Утешила его я, подумав об одной своей сослуживице, необремененной семейными узами. Перебьется, отрезал Алж, и вставая между нами. Не от того, что ревновал, а чтобы оказаться к м а т ь ю поближе. Будто рассчитывал, что так его слова прозвучат доходчивее. И глядя приятелю в глаза, продолжил: Пусть сначала разберется с одной конкретной девушкой. Пока его не выслали из дворца на совсем и в значительно менее привлекательное место, чем это. Мэтьюли ш ь л е г к о м ы с л е н н о махнул рукой. Все не так серьезно, отозвался он. И никуда меня не сошлют. А вот ты, как я вижу, не в настроении. Так уж и быть. Схожу к гостям сам. Надо же хоть как-то объяснить им внезапное исчезновение гостеприимного хозяина, при том, что дворецкий тоже некоторым образом исчез. Во всяком случае, он несколько не в форме, и в разумительных разъяснениях от него добиться явно не выйдет. Главное не сболтни лишнего, предупредил Алджи. Да уж догадываюсь, насмешливо фыркнул Мэттью, после чего исчез за дверью, оставив нас одних. Алджи, посерьезнев, начала б ы л а я, но он меня остановил. Знаю, тебе показалось, что я недостаточно тактично вел себя с Мэттом, кивнул он. Штука в том, что мы с ним очень давно знаем друг друга, потому-то и можем себе позволить. Я не о том. Настала моя очередь перебить собеседника. Алджи выжидательно нахмурил брови, явно не догадываясь, что я собираюсь сказать. Мой взгляд скользнул поверх его плеча на открытое окно. Казалось бы, столько всего успело произойти за день, а небо еще даже не начало темнеть. Помнишь вопрос, который ты задал мне на свадьбе Камилы? л Я говорила не слишком конкретно, но Алджи понял сразу. И я слышала это понимание в участившемся дыхании и в том напряженном тоне, которым он произнес: "Да, так вот, я согласна". Когда в грудь любимому человеку нацеливается арбалетный болт. Когда к вам обоим неумолимо подступает все пожирающее пламя, как-то внезапно становится глубоко наплевать, как к тебе относится его отец, что скажет по поводу м е з о л ь я н с а высший свет и даже к а к о й окажется позиция самого короля. Проигнорировать позицию его величества все же не удалось. Вскоре после официального объявления о помолвке лорд Алджернан Уилфорд и его невеста Были приглашены на дворцовые чаепития. Все мероприятия п р о в о д и л о с ь в столичной королевской резиденции еженедельно и являлось своеобразной возможностью побеседовать с Его Величеством в полуофициальной обстановке. Разумеется, список гостей всегда составлялся в высшей степени тщательно и сверялся лично с королем. Не могу сказать, чтобы меня обрадовало сомнительное счастье попасть в данный список, но выбора особого не было. Приглашение к королю Это как приговор. Нравится не нравится, а обжалованию не подлежит. Алджи, в отличие от меня, был абсолютно спокоен и твердо убежден в том, что волноваться вообще не о чем. Ладно, соответственно одевшись и вообще приведя себя в подобающий вид при помощи кучи не зная откуда вызванных профессионалов, я впервые в жизни официально появилась в высшем обществе не в качестве представителя закона, а на правах равной. Правда, таковой ея себя не ощущала, не потому, что считала себя хоть чем-то хуже людей вроде Алджинова папаши, которого на чаепитии, к счастью, не было, или алиты с Лерей, а просто потому, что чувствовала себя здесь чужой. Однако постепенно я стала замечать среди собравшихся в светлом зале с широкими окнами знакомые лица. р ы ж е в о л о с ы й Мэтью устремился нам навстречу практически сразу. Его официальный строгий костюм и идеально вписывающиеся в правила этикета манеры забавно контрастировали с веселой улыбкой и хитринкой во взгляде. Потом, когда гости принялись рассаживаться за многочисленные чайные столики, а лакеи разливать травяной напиток из белоснежных фарфоровых сосудов, я углядела Камилу л с Дональдом, а чуть подальше еще одну пару, также знакомую мне с их свадьбы. Эти и другие приветственно улыбались. И даже помахали рукой. Постепенно я перестала чувствовать себя белой вороной. Алджи был прав: высшее общество разнообразно, и самое главное – это правильно избрать круг общения. Чуть раньше мне пришлось пережить кратковременное, но сильное потрясение, когда после торжественного объявления церемонии мистера в зал вошел король, я чуть было не забыла сделать триверанс. п р о в о ж а я его величество широко раскрытыми глазами, король прошел к собственному столику, стоящему немного поодаль от остальных, уселся привычным жестом ловко откинув в сторону подол мантии, а я продолжала совершенно неприлично на него пялиться, ибо алая мантия и посверкивающая золотом корона никак не мешали узнаванию. Я испытала целую гамму эмоций, наблюдая за коронованным. Лордом Иртални. И, припоминая все то, что он успел рассказать мне о своем мнимом конфликте с алжорнаном Уилфортом, а заодно и те неосторожные слова, что сама успела произнести за время того разговора, первым за королевский столик был приглашен некий лорд со сложно произносимой и столь же сложно запоминаемой фамилией. Алджи, склонившись к моему уху, сообщил, что этот человек пришел договариваться об аудиенции по вопросу раздела каких-то земель в провинции. В следующий шла семейная пара, возрастная категория что-то около пятидесяти. Алджи шепнул, что они пришли устраивать выгодный брак для своей дочери. Я заметила, как за соседними столиками люди тихонько делятся предположениями насчет тем, обсуждаемых посетителями с королем. Однако они гадали и сплетничали. А вот Алджи почти во всех случаях знал точно и просто констатировал факт, а если не был в курсе, то и не говорил ничего. Каждому новому королевскому собеседнику, разумеется, предоставлялся новый столовый прибор и наливался чай из почти такого же белоснежного чайника, как и прочим, но только с золотистым изображением короны наверху. Что интересно, прибор всякий раз меняли, также и королю. И ему тоже наливали новую порцию чая. Мне подумалось, что если его величество действительно опустошает все эти чашки, очень скоро ему придется ненадолго отлучиться. И после этого он станет отлучаться с завидной регулярностью. Пожалуй, я даже была бы не прочь поспорить о том, когда именно это произойдет. Но Алджи не являлся подходящей кандидатурой для подобных споров. Он бы мою инициативу не одобрил. Вот Мэтью, тот бы запросто. Но возможности обсудить с ним эту тему без лишних свидетелей у меня не было. И вот наступил момент, когда громом с небес в исполнении полненького церемонии мистера п р о з в у ч а л о за королевский столик приглашается госпожа Тиана Рейс. Я мгновенно встала из-за стола, но отодвигая стул, удивленно воззрилась на Алджи. До сих пор я пребывала в полной уверенности, что на мини-аудиенцию пригласят на собоих, и вся идея в сущности в том, чтобы Алджи официально представил его величеству свою невесту. А между тем ни слова о лорде Алджернани Уилфорте не прозвучало. Иди, подбадривающе напутствовал меня жених. Не беспокойся, все будет хорошо. Знал ли он заранее о том, кого именно пригласят к столу? Я так и не поняла. Ваше величество, я присела в наскоро выученном реверансе и устроилась за столиком. Лакей услужливо пододвинул мне стул. Добро пожаловать, леди р е й с Деловито кивнул король. Ни малейшего смущения в связи со своим прошлым обманом он ясное дело не испытывал. Да и вел себя так, будто напротив меня сидел тот самый лорд Иртални, могущественный лорд, политический деятель, но никак не король. Я давно сказал лорду Уилфорту, что нахожу его выбор весьма удачным. Я с некоторым удивлением изогнула бровь. Понимаю, в свое время я прошла устроенную Его Величеством проверку, за которую до сих пор хотелось дать ему пару тумаков, но боюсь, охрана неправильно истолковала бы мои намерения. Но м е з а л ь я н с в любом случае, остается м е з а л ь я н с о м м е ж тем Лакей не только заменил столовые приборы, но и взял в руки новый чайник, видимо, старый уже успел опустить. Такими темпами и правда недолго. Значит, вы не станете в ближайшее время приговаривать его к смертной казни? Не удержалась от шпильки я. Нет, вроде бы и понимала, что разговариваю с самим королем, не забывала этого ни на секунду, и все равно не удержалась. Легкая ухмылка. Мгновенно соскользнувшее с лица. Люблю, когда у людей хорошая память, заметил его величество. Угощайтесь, леди Тиана. Произнес он, заставив меня задуматься, является ли подобное проявление гостеприимства нормой жизни для персоны королевских кровей? Мне как-то казалось, что не должно бы. Я подняла чашку и застыла, чувствуя, что что-то не так. Вместо струйки ароматного пара, обычно поднимающейся над горячим чаем, я уловила нечто совершенно иное. И вопросительно посмотрела н а сидящего напротив короля. Пейте, весело посоветовал он беззастенчиво прикладываясь к собственной чашке. Как видите, я тоже не страдаю плохой памятью. Ваша идея показалась мне весьма привлекательной. Настал мой черед ухмыльнуться, и я с удовольствием отпила из чайной чашки чрезвычайно дорогого коньяка. Значит ли это, что отныне в участках городской стражи можно будет прибегать к данному методу на законных основаниях? р а с к а т а л а губу я. Нет, поспешил разочаровать меня Его Величество. Что позволено королю, а также некоторым подданным за особые заслуги. Недопустимо для рядового стража, тем более на постоянной основе. р а б о т н и к и на участках мне как ни крути нужны трезвыми. Однако на более о п т и м и с т и ч н о й н о т е могу добавить, что у вас есть все шансы оказаться в числе избранных. Моя богатая мимика мгновенно изобразила на вряд ли приличествующей обстановке вопрос, с какой бы это стати. Полагаю, ваш жених уже сообщил вам. о катастрофической н е х в а т к е специалистов по темной магии в министерстве государственной безопасности перешел на полностью деловой тон король так вот я намерен предложить вам должность старшего эксперта в этой области в отделе дворцовой охраны который занимается вопросами личной безопасности членов королевской фамилии а также безопасностью королевской резиденции в более широком плане работать начнете я так полагаю в статусе капитана, а дальше карьерный рост в соответствии с заслугами. Продолжал шокировать меня его величество, так словно его предложение самого по себе было для этой цели недостаточно. Начальное жалование, и он назвал сумму раз в десять превышающую то, что я на данный момент получал а в участке. Это с учетом недавнего повышения. И Эдак невинно посмотрел мне в глаза, д е с к а т ь Я так понимаю, мы договорились? Я глубоко втянула воздух, набираясь смелости. Шокировать то он меня шокировал, но это не значит, что купил. Ваше величество, я чрезвычайно благодарна вам за столь щедрое предложение, но мне кажется, вы не до конца учитываете специфику моей специализации. Я следователь, а не охранник, поэтому вряд ли подхожу на данную должность. Карьерный рост – это чудесно. Материальная сторона вопроса и вовсе выше всяких похвал. На меня мучило одно подозрение: уж не п р о з н а а л ли король про мой индивидуальный магический дар и не надумал ли использовать меня в качестве ходячей машины для убийства? Алджи ему, конечно, ничего не сказал. Во всяком случае, мне он клялся, что будет молчать, и я ему верила. Вероятность, что узнав о моих способностях, меня попросту решат ликвидировать, дабы не создавала даже потенциальной опасности, была ч е р е с ч у р высока. И Алджи не мог этого не понимать. Но как бы ни были засекречены некоторые подробности личного дела старшего сержанта Рейс, нет такой секретной информации, какую не мог бы при желании получить Его Величество совершенно официальным путем. Мне это известно. Откликнулся король. Понадобилось пару секунд, чтобы осмыслить. Он говорит не о моем даре, а об утверждении, что моя профессия следователь. Именно в этом качестве вы мне и нужны. Воинов у меня здесь хватает. Вас же ценен опыт расследования преступлений, в основе которых лежит темная магия. Ваше профессиональное чутье, позволяющее отличить обычную нехватку информации от странности, подобным преступлением сопутствующей, способность оградить себя от тёмного воздействия недоступная светлым магам, а также продолжительный опыт работы в команде. Кстати, чуть не забыл. Этаким небрежным тоном добавил он: главой ведомства, о котором идет речь, будет являться лорд Уилфорд. Зная о своей излишне богатой мимики, я опустила глаза и хорошенько приложилась к чаю. Стало быть, лорд Уилфорд покидает Теллрей, уточнила я затем. Может быть, не сию минуту, но причин задерживаться там надолго у него больше нет. Он отбыл самовольное наказание, раскрыл несколько важных дел государственного масштаба, приобрел знания в области тёмной магической преступности, да к тому же привёз в столицу соответствующего специалиста. А нельзя ли, прежде чем о н а с т а в и т службу в участке, восстановить его в предыдущем звании? Наверное, я окончательно обнаглела, приставая к главе государства с подобными вопросами. Если бы речь шла обо мне. Я бы никогда в жизни даже не заикнулась на подобную тему, но поскольку мы говорили об Алджи, почему-то наоборот не сколько не колебалась. Король, к счастью, не рассердился, скорее суть моего прошения его позабавило. Можно? с н и с х о д и т е л ь н о кивнул он. Какое там у него было звание? Майор, поспешно ответила я. Его величество фыркнул так, будто я х о д а т а й с т в о в а л а о назначении Алджи о л о в я н н ы м солдатиком. С полковником Ленном я поговорю сама и постараюсь все ему объяснить. Виновата, продолжила я, но сомневаюсь, что это позволит дать обратный ход понижению. Не думаю, что лорду Алджернану Уилфорту невероятно польстит звание майора телерейского участка. Хмыкнул Король. Однако полагаю, ему будет приятно, что вы за него просите. Ладно, необходимые бумаги будут отправлены вашему Ленну. Едва уловимый жест, значение которого я даже сперва не поняла, а церемонией мастер уже торжественно объявил: за королевский столик приглашается лорд Алджернануилфорд. Поскольку меня покинуть столик вроде бы не просили, я осталась сидеть, где сидела. Лакеи действительно не стал менять приборы, а вместо этого поставил третий. Алдж подошел, коротко поклонился. И совершенно спокойным видом уселся на предложенное место. Ну что ж, лорд Алджернан, еще раз поздравляю вас с помолвкой. Скорее деловым, нежели поздравительным тоном произнес король. Благодарю вас, ваше величество. Алджер склонил голову и одновременно подбадривающе сжал мою руку под столом. Мы с вашей невестой мило побеседовали, и я предложил ей службу в вашем ведомстве. Она согласилась. Поинтересовался Алджи. По его взгляду, в котором было нечто лукавое, я поняла, он отлично знает, что от меня можно ожидать любого ответа, в том числе и отказа. Интересно, означает ли этот взгляд, что даже в случае этого самого отказа он бы меня поддержал? Она пока не дала ответа. о х о т н о откликнулся король. Но я полагаю, что он будет положительным. Я сглотнула. Снова уставившись в чашку, будто бывалый пьянчуга. Вот это наглость! Но не скажешь же об этом в лицо Его Величеству. Хотя, эх, была не была. Можно попробовать ответить ему тем же. Я действительно согласна, Ваше Величество, подчеркнуто вежливо произнесла я. Но с двумя условиями. Вот как? И с какими же? Король взирал на меня с искренним любопытством. Я с ж а л а спрятанные под с к а т с р т ь ю руки в кулаки, наскребая по сусекам последние крохи наглости, сделал а резкий выдох и сказала: "Во-первых, я бы хотела начать службу в звании старшего сержанта. Так, так. Похоже, королю стало еще более любопытно. Вы настолько нечестолюбивы? Отнюдь нет. Я вполне честолюбива." И именно поэтому привыкла гордиться своим карьерным ростом, а для того, чтобы им гордиться, я должна знать, что лично заслужила каждую из пройденных ступенек. Хм. Ну что ж, не вижу причин отказывать вам в такой просьбе, заметил король, переглянувшись с Алджи. Мне она во всяком случае ничего не будет стоить. Ваш второй пункт столь же бескорыстен. Он перевел взгляд на Алджи, словно ожидая ответа от него. Но тот с улыбкой покачал головой, давая понять, что представления не имеет, о с у т и второго условия. И снова с подбадривающей нежностью сжал под столом мою руку. Не совсем, честно призналась я. Откровенно говоря, в данном случае м н о й движет глубокая личная заинтересованность. И я продолжила, лукаво глядя на лорда Иртални. Я просто хотела бы уточнить. Надеюсь. В отделе дворцовой охраны не запрещены личные отношения между начальником и подчиненным.